Едва Передонов ушел, Вершина отправилась к исправнику с жалобою. Исправник Менчуков послал городового за Авдеевым и его сыновьями. Мальчики пришли смело, они думали, что их подозревают по прежним шалостям. Авдеев, унылый длинный старик, был, наоборот, вполне уверен, что его сыновья опять сделали какую-нибудь пакость. Исправник рассказал Авдееву, в чем обвиняются его сыновья авдеев промолвил нет с ними моего сладу что хотите то с ними и делайте а я уж руки об них обколотил это не наше дело решительно заявил старший вихрастый рыжий мальчик нил на нас все валят кто что не сделает плаксиво сказал младший такой же вихрастый но белоголовый илья что ж раз нашалили так теперь за все и отвечай Минчуков сладко улыбнулся, покачал головой и сказал: "А вы лучше признайтесь чистосердечно. Не в чем", грубо сказал Нил, "не в чем. А пятьдесят пять копеек кто вам дал за работу, а? И видя по минутному замешательству мальчиков, что они виноваты, Минчуков сказал вершиной: "Да уж видно, что они". Мальчики стали снова запираться. Их отвели в чулан, сечь. Нестерпевши боли, они повинились. Но и признавшись, не хотели было говорить, от кого получили за это деньги. Сами затеяли. Их секли по очереди, не торопясь, пока они не сказали, что подкупил их черепнин. Мальчиков отдали отцу. Исправник сказал вершиной, «Ну вот, мы их наказали». То есть отец их наказал. А вы знаете, кто это вам сделал? Я этого черепнину так не спущу, говорила Вершина. Я на него в суд подам. Не советую, Наталья Афанасьевна, кротко сказал Минчуков. Лучше оставьте это. Как это спускать таким негодяям? Да ни за что, воскликнула Вершина. «Главное, улик никаких», — спокойно сказал исправник. «Как никаких? Колесами мальчики признались». «Мало ли что признались. А перед судьей отопрутся. Там ведь их пороть не станут». «Как же отопрутся? Городовые свидетели», — сказала Вершина уже не так уверенно. «Какие там свидетели? Калишкуру драть с человека станут. Так он во всем признается, чего и не было» они конечно мерзавцы Им и мы досталось ну а судом с них ничего не возьмете минчуков сладко улыбался и спокойно посматривал на вершину вершина ушла от исправника очень недовольная но подумав согласилась что черепнина обвинить трудно и что из этого может выйти только лишняя огласка и срам.